то мне не вспомнить, не сказать словами. Сплетавшая венок, то есть Мательда. Аспергисме, словами псалма, окропи меня. Меж тем она, взметнув ладони врозь, склонилась надо мной и погрузила мне голову так, что глотнуть пришлось. Глотнуть пришлось... Литейской воды, Дарующей забвение грехов. Потом омытом влагой поместила Меж четверых красавиц в хоровод, и каждая меня рукой укрыла. Мы нимфы здесь, мы звезды в тьме высот, Лик Беатриче не был миру явлен. Когда служить ей мы пришли вперед. То есть небесное откровение еще не было явлено миру, когда четыре основные добродетели были неспосланы людям, чтобы приготовить их к Его восприятию. Ты будешь нами перед ней поставлен, но вникнешь в свет ее отрадных глаз. Среди тех трех чей взор острей направлен, то есть среди трех богословских добродетелей. Так мне они пропели, и тотчас мы перед грудью у Грифона стали, имея биатричи против нас. «Не береги очей», — они сказали, — «вот изумруды, те, что с давних пор оружием любви тебя сражали». Сто сот желаний, жарче, чем костер, Вонзили взгляд мой в очи Беатриче Все на Грифона, устремлявший взор. Как солнце в зеркале, в таком величии, Двусущный зверь в их глубине сиял То вдруг в одном, то вдруг в другом обличье. В глазах Беатричи Грифон отражается то, как лев — человек, то, как орел — божество. Суди, читатель, как мой ум блуждал, Когда предмет стоял неизмененный, А в отражении облик изменял. Пока, ликующий и изумленный, Мой дух не мог насытиться едой, Который алчит голод утоленный, Отмеченные высшей красотой, Три остальные, распевая хором, Ко мне свой пляс приблизили святой. Взгляни о Беатриче дивным взором, Наверного!» — звучала песня: та Пришедшего по кручам и просторам: Даруй нам милость. И твои уста разоблачи, чтобы твоя вторая ему была открыта красота. Вторая красота Беатричи — ее уста. Первая — ее глаза, которые Данте уже увидел. О света вечного краса живая! Кто так исчах и побледнел без сна в тени Парнаса, Струй его вкушая, Чтоб мысль его и речь была властна, Изобразить, какой ты явилась Гармонией небес осенена, Когда в свободном воздухе открылась. Песнь тридцать вторая Мои глаза так алчно утоляли, Десятилетней жажды жгучей зной, Что все другие чувства мертвы стали. Десятилетней жажды увидеть Беатриче, Умершую за десять лет до 1300 года. Взор здесь и там был огражден стеной, Невнятия, влеком и неуклонно, в былую сеть улыбкой неземной, но влево отклонился принужденно, когда из уст богинь, стоявших там, раздалось слово «слишком напряженно».